6. Проснувшись, Изабель поморгала, разглядывая листву над головой. Села, направила юбку, которая задралась во время сна, открыв кружевные подвязки и разодранные шелковые чулки. «Я тут ни при чем», — Изабель обернулась. Вот сейчас она смогла рассмотреть гаетона как следует. Долговязый, жилистый, крепкий, а одежда будто из мусорного бака. Лицо под обтрепанной кепкой, чумазая, небритое, Густые брови, резкая линия подбородка и глубоко посаженные серые глаза с длинными ресницами. Смотрели эти глаза пронзительно и жестко, и взгляд был откровенно голодным. Прошлой ночью она подумала, что так он смотрит на нее. Сейчас поняла, что это его обычный взгляд на мир. Изабель его совсем не боялась нисколько. Она не похожа на свою сестру Вианну, которая лишь бы поныть да подражать от страха. «Уж она-то не плаксивая дурочка», — Да если ей собирается путешествовать дальше с этим мужчиной, лучше сразу прояснить некоторые вещи. Итак, начала Изабель, тюрьма. Он приподнял бровь, словно вопрошая, ⁇ До сих пор боишься? ⁇ Девушка вроде тебя ничего об этой стране жизни не знает. Я мог бы соврать, что моя история похожа на историю Жана Вальжана. И ты бы нафантазировала что-нибудь романтическое. Всю жизнь Изабель слышала одно и то же. С нисходительным комментарием она была обязана собственной внешности. Очаровательная блондинка непременно должна быть глупенькой и легкомысленной. «Ты что, воровал еду, чтобы прокормить семью?» «Не-а», он криво ухмыльнулся. «Ты опасный тип?» «Иногда». «Как ты относишься к коммунистам?» «Так ты политический». «Вроде того». Но я ж сказал, девчонки вроде тебя ничего не знают о настоящей жизни. Ты удивишься, Гайтон, но я знаю, тюрьмы бывают разные. Да неужто, красотка? И что ж такое тебе известно? Так что же ты натворил? Взял кое-что мне не принадлежавшее. Устраивает? М -м, вор. И тебя поймали? Точно. Не слишком утешительно. Неужели ты был настолько обеспечен, Гайтон? Гаэт. Поправил он, подходя чуть ближе. «Я пока не решила, станем ли мы друзьями». Он коснулся ее волос, слегка потянул прядь, пропуская ее между грязными пальцами. «Мы друзья, бесспорно, а теперь пошли». Он взял ее за руку, она хотела было возразить, но не стала. Они вышли из леса обратно на дорогу, смешались с толпой беженцев, которая разомкнулась и сомкнулась вокруг них, словно крепкий кулак, Одной рукой Изабель волокла свой чемодан, а другой цеплялась за гаетона. Так они прошагали много миль. Повсюду стояли заглухшие автомобили, тележки ломались, обеселенные лошади отказывались двигаться дальше. Изабель чувствовала, как ей овладевает безразличие. От жары, от жажды, пыли навалилась тупая вялость. Какая-то женщина плелась рядом, она плакала, и слезы ее были черными от грязи, а потом ее сменила старуха в меховом пальто, которая страшно потела и, похоже, нацепила на себя все свои драгоценности. Солнце поднималось все выше, зной становился невыносимым, дети ныли, женщины стонали. Надушливый запах пота стоял над толпой, но Изабель, похоже, претерпелась и не понимала, воняет от людей или от нее самой. Примерно в три часа пополудни, самое жаркое время дня, она заметила французских солдат, шагавших рядом с оружием в руках. Солдаты шли в разброд не строем. Позади загрохотал танк, давя брошенный на обученных скарб. Несколько бледных солдат сидели на броне, понуро опустив головы. Оттолкнув гайтоны, забыл, ринулась сквозь толпу к военным. — Вы не туда идете! — возмущенно выкрикнула она, удивившись хриплости своего голоса. Гайтон набросился на ближайшего солдата, толкнул с такой силой, что тот упал, едва не угодив под ползущее мимо железное чудище. — Кто будет воевать за Францию? — солдат замотал головой. — Никто. Блеснул металл. Изабель увидела, как Гайтон приставил нож к горлу несчастного парня. Тот зло закричал. — Ну давай, режь, кончай меня! Изабель оттолкнула Гайтона. Дикая злость в его глазах испугала ее. — Он действительно мог это сделать, мог перерезать горло человеку. И вспомнила, они открыли тюрьмы. А что, если он гораздо хуже, чем вор? «Гаэт?» — позвала она. И ее голос сумел прорваться сквозь пелену гнева. Он тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, и опустил нож. «Кто же будет воевать?» — горько спросил он, закашлявшись от пыли. «Мы», — решительно заявила она. «Скоро». Позади пронзительно засигналил автомобиль. Изабель даже не обернулась. Автомобиль теперь ничем не лучше пешехода. Те немногие, что были еще на ходу, могли передвигаться только милостью людей, плотно державших их, словно заросли тростника в заболоченной реке. «Пойдем». Изабель решительно поволокла Гайтона прочь от растерянных солдат. Они двинулись дальше, все так же держась за руки. Изабель заметила, как изменился гайтон Он больше не улыбался и почти все время молчал. В каждом очередном городке толпа дело. Люди оседали в Артении, Сарании, Орлеане, глаза их загорались надеждой, руки тянулись к кошелькам, карманам, они рассчитывали, что наконец-то смогут что-то купить за деньги. Но Изабель и Гайтон продолжали путь. Они шли весь день, с наступлением темноты рухнули спать, а на утро вновь пустились дорогу. К третьему дню Изабель впала в ступор от изнеможения. Между пальцами ног и на пятках надулись кровавые волдыри, каждый шаг причинял жуткую боль. Дико болела голова, живот сводил от голода, пыль забила горло, и за то и дело заходилась в кашле. Она равнодушно миновала свежую могилу на обочине дороги с грубо сколоченным деревянным крестом, споткнулась обо что-то мягкое, дохлая кошка, и едва не упала, Гайтон успел ее подхватить. «Давно она слышит этот странный звук?» Час? Или день? Пчелы. Жужжат и жужжат. Изабель облизнула пересохшие губы и вспомнила, как славно было сидеть в саду летним днем и слушать жужжание пчел. Нет, это не пчела. Она знает этот звук. Изабель остановилась. Мысли путались. Жужжание нарастало, заполняя все пространство, а затем появились самолеты. Шесть или семь... Крошечное распятие на фоне голубого безоблачного неба. Изабелли из с под ладони следила, как они приближаются, напускаются ниже. Кто-то крикнул «Боши!». Каменный мост в отдалении взорвался фонтаном осколков в клубах дыма и пламени. Самолеты уже летели совсем низко, прямо над людьми. гайтон швырнул забыл на землю, накрыл своим телом. Мир обратился в звук. Рев двигателей. Тра-та-та-та-та пулеметов. Удары сердца, крики. Пули... Вырывали траву ровными рядками, люди вопили. Изабель увидела, как женщину подбросило в воздух, будто трепичную куклу. Срезанные выстрелами верхушки деревьев валились на головы. Вспыхнуло пламя, все заволокло дымом. А потом тишина. Гейтон скатился с нее. Жива? Она села, растерянно озираясь. Повсюду человеческие тела и огонь, и черные клубы дыма, крики, рыдания, смерть. «Помогите!» — застонал старик рядом. Забыл, подползла к нему и вдруг поняла, что земля пропитана кровью. Сквозь разорванную рубашку увидела вспоротый живот, вывалившийся наружу внутренности. «Может, где-то есть врач?» — все, что она могла сказать или подумать. И услышала вновь этот звук. «Они возвращаются!» — Гайтон потянул ее к канаве. Изабель подчинилась, оскальзываясь на окровавленной траве. Совсем рядом взорвалась бомба. Изабель заметила малыша, который стоял над мертвой матерью. Она бросилась к ребенку, гайтон перехватил ее. «Я должна помочь!» «Твоя смерть ничем не поможет ему!» — пророчал он, до боли стиснув ее. Они бежали и бежали, петляли меж развороченными машинами и мертвыми телами, кровоточащими, с оторванными конечностями, торчащими костями — На окраине городка Гайтон втащил Изабель в маленькую церквушку. Здесь уже было полно народу, люди жались по углам, прятались между скамьями. Гул моторов мешался с грохотом выстрелов. Витражные окна задребезжали, кусочки цветного стекла брызнули на пол, потолочные балки натужно заскрипели, сверху посыпались мелкие камешки. Пули засвистели в самой церкви, прибивая к полу руки и ноги, взорвался алтарь. Гайтон что-то прокричала, она ответила или подумала, что ответила, но прежде чем Изабель сообразила, что происходит, очередная бомба вонзилась в церковь, и крыша над их головами разлетелась.